Двойной стандарт История шахт Великой Пирамиды и странно противоречива реакция египтологов как на то, что там обнаруживается, так и на всякого рода новые идеи, связанные с ними, начинается с конца 1830-х годов, когда английский исследователь полковник Говард Вайс сидел перед Великой Пирамидой, как перед крепостью, которую предстояло осаждать. Это сравнение – принадлежащий одному из современников васса намекает на его знаменитой попытки использовать динамит для исследованияний великой пирамиды Точнее, хотя и менее вежливо, было бы сказать, что он относился к последнему уцелевшему чуду древнего мира как к женщине, которую собираются изнасиловать. Тем не менее, является фактом, что во время беспорядочных исследований и разрушительных раскопок 1836-1837 Вайс и его экспедиция сумели сделать две, по-видимому, весьма важных находки. Первое. Кусок железной пластины толщиной около 3 мм, длиной около 300 и шириной около 100 мм, извлеченный из каменной кладки на южной грани пирамиды около выхода южной шахты камеры царя. Эта шахта нацелена на пояс Ориона. второе Пометки каменотесов внутри так называемых камер отдыха над камерой царя. Эти иероглифы, первые и единственные надписи, обнаруженные внутри Великой пирамиды. В этих неровных граффити фигурирует имя Хуфу, фараона IV династии, которому египтологи приписывают постройку монумента. Вторую из находок имя Хуфу египтологи неоднократно, за прошедшие 160 лет объявляли несомненным доказательством того, что пирамида вовсе не анонимна, а построена фараоном Хуфу. Первую железную пластину объявляли поделкой, и теперь она лежит в узком ящике в Британском музее, такая же забытая, заброшенная, как череп пилдаунского человека. Но что, если египтологи крупно ошиблись? Что, если пометки каменотесов фальшивка, а полоса Подлинное. В этом случае оказывается, что вся аккуратная и вылизанная хронология эволюции египетского общества, которая приводится в учебниках, зиждется на весьма непрочном фундаменте. Атрибуция Великой пирамиды фараону Хуфу превратится в некую документально неподтвержденную спекуляцию, а общепринятую датировку Железного века в Египте, по мнению египтологов, не ранее... 650 года до нашей эры придется сдвинуть почти на два тысячелетия назад. Мы уже подробно разъясняли, что пометки каменотеса в Великой пирамиде вполне могли быть подделаны. Более того, у Говарда Вайса, который потратил 10 тысяч фунтов на раскопки 1836-1837 годов, приличная сумма по тем временам были и мотивы и возможность их подделать. Итак, вкратце. Первое. Достойно внимания, что пометки были найдены только в четырех камерах отдыха, открытых а не в камере, расположенные непосредственно под ними и прямо под потолком камеры царя, открытой в 1765 году предыдущим исследователем Натанеэлем Дэвидсоном. Кстати, в записи в дневнике Вайса, относящихся к тому дню, когда он обнаружил нижнюю из своих камер и впервые забрался в нее, говорится о тщательном осмотре. Но нет ни слова об иероглифах, которые ярко нарисованы на стене красной краской. Только на следующий день, когда Вайс вернулся в камеру, со свидетелями иероглифы оказались тут как тут, как будто их нарисовали этой ночью. Второе: Как справедливо отмечал один из оппонентов Вайса, перспектива и углы, под которыми написаны иероглифы, свидетельствуют, что они сделаны не каменотесами до вывоза блоков из каменоломни, а скорее кем-то, кто работал в скрюченном положении в камере уже после того, как блоки были уложены в тело пирамиды. В то же время инструкция по размещению блоков, а именно в этом смысл маркировки блоков в каменоломне, совершенно не нужны после монтажа, поэтому ясно, что их автором являются не строители, а кто-то еще. Третье. Не все чисто и с орфографией иероглифов. На это обратил внимание еще в XIX веке Сэмюэл Берч, специалист Британского музея по древнеегипетскому языку, хотя никто ни тогда, ни теперь не обратил внимания на его замечания, в них содержится очень важное наблюдение, что в пометках каменотесов странно смешались стили различных эпох. Некоторые разновидности курсивов и титулов в данной надписи, сделанные, предположительно, во времена 4 династии, не встречались больше нигде в Египте, вплоть до эпохи Среднего Царства, на тысячи лет позднее, когда получили широкое распространение. Другие вообще были неизвестны до 24-й династии, 664-525-й годы до нашей эры и, пожалуй, наиболее красноречивое употребление ряда слов и фраз совершенно уникальным образом, который не встречается больше нигде во всей огромной библиотеке текстов, дошедших до нас со времен Древнего Египта. К примеру, иероглиф, имеющий значение «добрый», «щедрый», стоит там, где по смыслу должно быть числительное 18. Четвертое. Есть проблема и с написанием самого имени Хуфу. В нем присутствует ошибка – кружок с точкой посередине вместо сплошь затушованного, который тоже больше не встречается ни в одной древнеегипетской надписи. Но любопытно, что именно такая ошибка в имени Хуфу встречается в двух единственных книгах по иероглифам, которые могли быть в распоряжении Вайса в 1837 году. «Вояж де ля Раби Петри» Леона де Лаборда и «Материя иероглифика» Сэра Джона Гарднера Уилкинсона. Пятое. И, наконец, последнее по порядку, но не по важности. Даже если пометки каменотесов не были подделаны Вайсом, что они доказывают? Не напоминает ли атрибуция Великой пирамиды фараону хуфу на основе нескольких линий граффити скажем передачу ключей от Empire State Building человеку по имени Килрой только потому что его имя написано краской из спрей-баллончика на стене лифта честно говоря нас весьма удивляет почему эти вопросы никогда не задаются И вообще почему гиптологи готовы считать указанные пометки доказательством того что у владельцем пирамиды был хуфу Конечно, в каком-то смысле это их дело, хотя нам кажется, что постоянное упоминание во всех учебниках этой атрибуции без ссылок на сомнительные моменты, анахронизмы и несоответствия, вызывающие неверие к открытию Вайса, граничит с научной недобросовестностью. В то же время, другое его открытие, которое современные гиптологи без колебаний объявляют подделкой, Судя по всему, является подлинной, весьма важной находкой. Речь идет о железной пластине, которая была обнаружена в кладке южной грани пирамиды. История железной пластины. Как мы уже знаем, две главных камеры Великой пирамиды, камера царя и камера царицы – оборудованы каждой двумя длинными узкими шахтами, которые пронизывают каменную кладку, причем одна направлена на север, а другая на юг. Те, что идут из камеры царя, имеют выход наружу. Те, что идут из камеры царицы, кончаются где-то внутри тела монумента. Существование шахт камеры царя было установлен доктором Джоном Гривзом. Американским астрономом в 1636 году, однако тщательно исследованы они были лишь в 1837 году, полковником Говардом Вайсом при содействии двух гражданских инженеров Джона Перринга и Джеймса Мэша. Кроме них, в группу Вайса входил некто Хилл англичанин, проживавший в Каире, который в мае 1837 года возглавил расчистку выхода южной шахты на 102-м ряду кладки южной грани пирамиды. В соответствии с любимой методикой Вайса, Хиллу было поручено использовать взрывчатку, в результате чего он разделяет ответственность за безобразный вертикальный шрам, который по сей день красуется в центре южной грани. В пятницу 26 мая 1837 года, после двух дней взрывных работ и расчистки, хил обнаружил упомянутую выше плоскую железную пластину. Вайс вскоре протрубил о ней в своем монументальном опусе операции, проведенной в пирамидах Гизы, назвав пластину самым старым из известных кусков кованного железа. хил же в это время удовлетворился следующей строгой и скромной констатацией. Настоящим удовлетворяется, что кусок железа, найденный мной вблизи входа воздушного канала шахты в южной грани Великой пирамиды Гизы в пятницу, 26 мая, был извлечен мной из внутреннего стыка после того, как взрывом были удалены два внешних слоя кладки нынешней поверхности пирамиды. При этом с упомянутым выше стыком не соединился никакой иной стык, либо отверстие, через которое железо могло бы быть введено в него после сооружения пирамиды. Точное место находки я также продемонстрировал господину Перрингу в субботу 24 июня.